Шелестили листья на деревьях под легким ветерком, двигались тени на мостовой. «Приехали?» — просто сказал Джанелли. И Билли почувствовал, как холодок пробежал по спине. «Ближе подъехать невозможно. Я тебя мог высадить в центре, но ты бы привлек внимание». «Да», — сказал Билли, — «дети в обмороке, в беременных выкидыши. «Да и пойти трудно тебе было бы», — мягко сказал Джиннелли. «Ладно, все это не имеет значения. Парк прямо у подножия этого холма, четверть мили отсюда. Ты выбери там скамеечку в тени и жди». «А ты где будешь?» «Неподалеку», — ответил Джиннелли и улыбнулся. «Буду следить за тобой. И на тот случай, если появится девица...» Если она когда-нибудь приметит меня раньше, чем я ее, Уильям, мне больше никогда не придется менять сорочку. Ты понял? Да. В общем, буду держать тебя под наблюдением. Благодарю тебя, — сказал Билли, хотя сам не знал, что именно имел в виду. Конечно, он испытывал признательность к Джанелли, но чувство было странным, трудным. Вради той ненависти, которую временами испытывал к Хустену и жене. «Порнадо!» — ответил Джинелли и пожал плечами. Он наклонился, обнял Билли и крепко поцеловал его в обе щеки. «Будь жестким и решительным со старым ублюдком у Ильи!» «Буду!» — пообещал Билли с улыбкой и выбрался из машины. Отрепанная Нова укатила прочь. Билли смотрел ей вслед, пока она не скрылась за углом в конце квартала. После этого направился к холму, раскачивая пакет апельсинов в руке. Он едва заметил маленького мальчишку, который внезапно перелез через забор и бросился бежать по двору дома. В ту ночь этот мальчик проснется от кошмара с криком. В его сне огородное пугало с развивающимися волосами на черепе будет гнаться за ним. Бросившаяся на его крик «Мать!» услышит слова мальчика «Она хочет заставить меня есть апельсины, пока я не помру!» «Есть их, пока не помру!» Парк был широким, прохладным и тенистым. Сбоку группа детишек рапкалась на гимнастические лесенки, Скатывалась с горок, подальше мальчики и команда играли в мяч против девочек, а вокруг прогуливались люди, запускали воздушных змеев, жевали конфетки, пели Кока-Колу. Типичная картинка американского лета последней половины XX века. На мгновение Билли ощутил теплоту к ним и ко всей этой картине. «Не хватает только цыган», — подсказал внутренний голос — И снова холодок пробежал по спине, посеяв мурашки на коже. Берес кресил руки на костлявой груди. Нужны цыгане, разве не так? Легковые машины-универсалы с наклейками на ржавых бамперах, трейлеры, фургоны с намалеванными картинами, потом Сэмюэл с булавами из Кегельбана и Джина с рогаткой. И тут же... Все сбегаются поглазеть, увидеть жонглера, попробовать стрельнуть из рогатки, погадать, добыть микстуру или мазь, договориться с цыганкой насчет постели или на худой конец помечтать об этом, понаблюдать, как собаки рвут друг друга на части. Потому все избегаются. Уж очень странное зрелище. Конечно же, нам, цыгане, нужны и всегда были нужны. Что же... Скоро они появится верно? Верно, сказал он сел на скамейку, которая почти полностью спряталась в тени. Ноги его внезапно задрожали и утратили силу. Вынув из пакета апельсин, он кое-как сумел его разломить. Но аппетит снова пропал. И съел он совсем немного. Скамейка находилась в стороне. И Билли не привлекал к себе внимания, по крайней мере, с дальнего расстояния. Вроде бы сидел какой-то тощий старик и дышал чистым вечерним воздухом. Он сидел, а тень медленно перемещалась по земле.